Глава третья. «Спасибо». Из носа у нее течет, а волосы цвета меха полевой мышки висят бесформенными прядями. Они падают на голубые глаза Энн и прилипают к пухлым щекам. Как провела время у кузины. Энн даже не улыбается в ответ. «Вполне терпимо». «А дети? Они тебе понравились?» С надеждой спрашиваю я. Лотти на целый час заперла меня в шкафу, а малышка Кэрри пинала меня ногой и называла пудингом. Эн вытирает нос. Вот так и прошел первый день. О, мы растерянно стоим под сияющей бронзовой люстрой, изображающей змею. Эн понижает голос до шепота: А тебе удалось вернуться в сферы?» Я качаю головой, и Эн принимает такой вид, словно она готова разрыдаться. «Но мы сегодня попытаемся еще раз», — спешно говорю я. Улыбка на мгновение освещает лицо Энн. «Надежда пока что есть», — добавляю я. Не говоря ни слова, Энн идет за мной через большой холл, мимо ревущего в камине огня, мимо украшенных зателевой резьбой колонн, мимо девочек, играющих в вист. Бригит пугает самых младших сказками о феях и эльфах, которые, как она клянется. Живут в лесу за школой Спенс. «Нет их там!» — пытается возразить одна девочка. Но по глазам я вижу, что ей хочется прямо противоположного. «Ай, как это нет? Они там есть, мисс? И еще, кроме них много разных тварей. Вам лучше не выходить наружу, когда стемнеет. Это уже их время. Так что лучше спрячьтесь в своих кроватках и не высовывайтесь всю ночь» если не хотите, чтобы вас утащили куда-то?» Предостерегает Бригитт. Девочки спешат к окну и сматриваются в бесконечную ночь, надеясь хоть краем глаза заметить королеву фей и духов. Я могла бы сказать им, что ничего они там не увидят. Если им так уж хочется встретить фантастических существ, им придется отправиться вместе с нами сквозь дверь света в мир, лежащий по другую сторону от нашего. Им может очень даже не понравится то, Чем они там столкнутся. Наша Эн вернулась! Возвещаю я, раздвигая шали, которыми закрыт вход в самодельный шатер Фелисити. Фелисити, весьма склонная к театральности, отгородила один угол огромного холла шелковыми завесами. Это немножко похоже на шатер какого-нибудь паши, и здесь Фелисити властвует, как будто в собственной империи. Фелисити окидывает взглядом мокрый грязный подол юбки Энн. «Поосторожнее с ковром!» Энн встряхивает юбку, роняя на пол капли подсохшей глины, и Фелисити вздыхает. О, Хен, в самом деле!» «Извини», — бормочет Энн. Она подбирает юбку и садится прямо на пол, стараясь ничего больше не перепачкать. И не спрашивая, протягивает руку к открытой коробке с шоколадными конфетами. И берет три штуки к раздражению Фелисити. Совершенно незачем забирать все сразу. Ворчит она. Эн кладет две конфеты обратно. На них остается влажный след ее руки. Фелисити снова вздыхает. Ты уже до них дотронулась, так что заодно можешь и съесть их. Эн с виноватым видом запихивает в рот все три конфеты. Вряд ли так она сможет насладиться их вкусом. «Что это у тебя там?» «Это?» Фелисити вертит в руке белую карточку с красивой черной надписью. «Я получила приглашение на чай к леди Таттерхолл. Она устраивает прием на тему Египта». «Ох...» <свёздох> Огорчённо вздыхает Энн. Ее рука снова повисает над коробкой с шоколадом. «Полагаю, тебе тоже пришло приглашение, Джемма?» «Да». смущенно киваю я. Мне ненавистно, что Энн не включена в наш круг, но все равно хочется, чтобы она не заставляла меня чувствовать себя так ужасно. Еще, конечно, будет бал в Яртсли-Холле», Холли, продолжает Фелисити. «Это должно быть грандиозно. Ты слышала о младшей мисс Итан?» Я качаю головой. «Она надела бриллианты днем. Фелисити едва не вижит от восторга. «Об этом весь Лондон говорит!» Конечно, она больше никогда не повторит такую ошибку. О, ты должна обязательно взглянуть на те перчатки, которые матушка прислала мне для бала у Коллинсвортов. Они просто изумительны. Энн рассеянно выдергивает нитку из подолой юбки. Ее не пригласят на бал Коллинсвортом или на какой-нибудь другой. Разве что когда-нибудь ей придется сопровождать туда Лотти или Кэрри. У нее не будет первого выезда в свет. Она не будет танцевать с интересными кавалерами. Ей не носить страусиные перья в волосах и не кланяться ее величеству. Здесь, в школе Спенс, она учится из милости, как стипендиатка. За нее платит богатая кузина, чтобы иметь хорошую гувернантку для своих девочек. Я осторожно кашляю. Фелисити ловит мой взгляд. Эн! начинает она, пожалуй, чересчур бодрым тоном. «Как ты провела время в Кенте?» «Говорят, там просто чудесно весной. Это правда?» «Малышка Кэрри называла меня пудингом». Фелисити изо всех сил сдерживает смех. Кхм. «Ну, она ведь всего лишь ребенок. Ты быстро возьмешь ее в руки». «Они приготовили для меня маленькую комнатку на самом верху, а окно выходит на конюшни». «Окно? М да. Ну, очень мило иметь хоть вид из окна», — говорит Фелисити не уловив сути сказанного. «О, а что это у тебя такое?» Эн показывает нам программку постановки Макбета в театре Друри Лейн, где в главной роли занята знаменитая актриса Лили Тримбл. Эн с тоской глядит на изображение мисс Тримбл вроде леди Макбет. «Ты туда ходила?» — спрашиваю я. Эн качает головой. «Нет, кузина ходила с мужем». «Без Эн. Но ведь каждый, кто знаком с Эн. Знает, как страстно она любит театр. «Но они отдали тебе программку», — замечает Фелисити. «Очень мило». «Да, так же мило, как мил поступок кошки, позволяющий мышке отбежать на несколько шагов». Фелисити иной раз бывает отвратительный. «А ты хорошо отпраздновала день рождения?» — спрашивает Энн. «Да, было очень весело», — мурлычет Фелисити. «Восемнадцать». Замечательный возраст. Теперь я вступлю в права наследства. Ну, не напрямую, надо сказать. Моя бабушка выдвинула в качестве условия мой светский дебют. Так что в тот самый момент, когда я сделаю реверанс перед королевой и вернусь на свое место, я стану богатой женщиной и смогу делать все, что захочется. «Как только пройдёт твой светский дебют», — повторяет Энн, проглатывая очередную конфету. Фелисити тоже берет шоколадку. Леди Маркхэм заявила о намерении покровительствовать мне, так что все выглядит просто великолепно. Фелисити Уоррингтон. Наследница. Тут отличное настроение Фелисити тает. Мне только хотелось бы, чтобы и Пиппа была с нами. Мы, Сэн, переглядываемся при упоминании имени Пиппы. Когда-то она была нашей подругой, а теперь она затерялась где-то в сферах. Скорее всего, пропала в зимних землях. Кто знает, во что она превратилась. Но Фелисити продолжает цепляться за надежду, что Пиппу можно отыскать и спасти. Шали, прикрывающие вход в шатер, раздвигаются. Вваливаются Сисили, Элизабет и Марта. Становится тесно. Элизабет садится почти вплотную к Фелисити, а Марта и Сисили устраиваются рядом со мной. И натисняют в самую глубину шатра. «Я только что получила приглашение на бал, который устраивает герцогини Крузбери», — сообщает Сесилия. Она разваливается на полу, как избалованная персидская кошка. «И я тоже», — добавляет Элизабет. Фелисити старательно изображает скуку. «Моей матери такое приглашение пришло уже сто лет назад. Я не получала ничего подобного и очень надеюсь, что никто не станет меня об этом спрашивать». Марта, скривившись, обмахивается веером. О, дорогая, тут тесно, ты не находишь? Боюсь, нам всем здесь не задержаться долго». Она бросает взгляд на Энн. Сесилия и ее свитые прежде-то обращались с Энн как с прислугой, не более. Но после того, как мы на прошлое Рождество предприняли не слишком удачную попытку ввести Энн в общество в роли дочери русского герцога, Энн стала для них настоящей парией. Сплетня быстро распространилась в письмах и разговорах. И теперь в школе Спенс не было ни единой ученицы, которая не знала бы эту историю. «Нам будет очень тебя не хватать, Сесилия!» — говорю я, лучезарно улыбаясь. «Мне ужасно хочется врезать ей кулаком зубы!» Сесилия отчетливо дает понять, что уйти следует совсем не ей. Она раскидывает юбку, занимая еще больше места на ковре. Марта что-то шепчет на ухо Элизабет. Юби начинает хихикать. Я могла бы спросить, над чем они смеются, но они все равно не скажут, так что в этом нет смысла. «Чем это пахнет?» — спрашивает Марта, морща нос. Сесилия принюхивается. «Икрой, может быть? Но в любом случае чем-то русским». «Эй, да это может быть запах самого царя!» Их дуэт исполнен безупречно. Щеки у Эн вспыхивают, губы дрожат. Она вскакивает так стремительно, что едва не падает на нас устремляясь к выходу из шатра. «Извините, мне нужно закончить вышивку». «Прошу, передай мои наилучшие пожелания твоему дяде, герцогу!» бросает ей вслед Сесилия. Остальные девицы злобно хихикают. «Зачем тебе нужно так ее дразнить?» спрашиваю я. «Она не заслуживает того, чтобы находиться здесь?» уверенно отвечает Сесилия. «Это неправда!» возражаю я. «Вот как? Некоторые люди просто не принадлежат к определенному кругу». Сесили надменно смотрит на меня. «Я недавно слышала, что твой отец нездоров и отдыхает в Волхеме. Как, должно быть, ты тревожишься за него? Скажи, пожалуйста, о чем он страдает?» Сесили не хватает только раздвоенного языка, потому что под ее нарядным платьем, безусловно, скрывается самая настоящая змея. «Инфлюенса». Отвечаю я, и ложь оставляет едкий привкус на языке. «Инфлюенца», — повторяет Сесилия, осторожно поглядывая на своих приятельниц. Но он уже почти здоров, и завтра я собираюсь его навестить. Но Сесилия еще не удовлетворена. Рада это слышать, потому что до меня доходила весьма сомнительная история о джентльмене, которого нашли в опемном притоне и вынуждены были поместить в особый санаторий. Настоящий скандал. «Сисили Темпл, я не желаю сегодня слушать злобные сплетни», — предостерегает ее Фелисити. «У него инфлюенса», — повторяю я, но мой голос звучит уже не так уверенно. Сисили победоносно улыбается. «Ну да, разумеется». Я спешу выйти следом за Энн, окликая ее. Но она прибавляет шагу. Она почти бежит. Отчаянно стремясь оказаться как можно дальше от нас, от наших разговоров о балах и чайных приемах. Все эти сияющие обещания так близко от нее, что их можно коснуться, но ими нельзя обладать. Эн, прошу тебя! Громко говорю я, останавливаясь у начала лестницы, Эн уже на полпути наверх. Эн, ты не должна обращать на них внимания. Они дурные девушки. Это же тайные дивалицы. Троглодиты в локонах. Если я надеялась рассмешить Энн, то зря старалась. Но именно они всем распоряжаются, — отвечает она, не оглядываясь. Они всегда были главными и всегда будут. Но, Энн, они же не видели того, что видела ты в сферах. Они не знают, что ты там делала. Ты превращала камни в бабочек и плыла сквозь золотой занавес. А своим пением ты спасла нас от водяных нимф. «Было такое!» Невыразительным голосом откликается Энн. «Но какое все это имеет значение? Я ведь не могу изменить свою судьбу. Наступит май, у вас в Фелисити начнётся бальный сезон, а я отправлюсь служить у моей двоюродной сестры. И на том всё кончится. Мы больше никогда не увидимся». Она заглядывает мне в глаза, надеясь найти в них хоть какое-то утешение. «Скажи, что я ошибаюсь». «Скажи, что у тебя припрятано еще что-то в рукаве, Джемма!» — умоляет ее взгляд. Но она не ошибается в своих предсказаниях. А я недостаточно быстро соображаю. Не настолько находчива, чтобы вот так сразу придумать подходящую ложь. Только не сегодня. «Не позволяем победить тебя, Энн! Вернись шатер. Она не смотрит на меня, но я ощущаю ее отвращение. «Ты что, не понимаешь?» «Они уже выиграли». И с этими словами она исчезает. Я могла бы вернуться к Фелисити и остальным, но у меня не то настроение. Сердце охватывает грусть, она не намерена отступать, и мне хочется побыть одной. Я нахожу в Большом холле подходящее кресло, подальше от компании болтливых девушек, и устраиваюсь там, чтобы почитать. Но, прочитав всего несколько страниц, я вдруг замечаю, что сижу на расстоянии вытянутой руки от колонны, пользующейся дурной славой. Это одна из многих странных вещей в школе Спенс. Например, люстра в форме змей в фойе. Злобные горгули на крыше. Нелепые обои с рисунком из перьев на стенах. Портрет основательницы школы, Евгении Спенс, висящий на площадке лестницы. Её пронзительные голубые глаза как будто видят абсолютно все. Еще я могла бы причислить к странностям гигантские камни, совсем не похожие на мирные очаги, а куда больше напоминающие разверстные пасти ужасающих тварей. И, конечно, вот эту колонну, торчащую в центре огромного помещения. Она хвастает вырезанными на ней изображениями фей, сатиров, эльфов, нимф и прочих бесов. И все они живые. Или, по крайней мере, были живыми когда-то. Эта резьба на самом деле представляет собой настоящих тварей, навеки заключенных здесь. Однажды мы по глупости с помощью магии вернули их к жизни и сами чуть не погибли. Некоторые из этих отвратительных существ попытались сбежать, другие же решили попробовать лишить нас добродетели. Но в конце концов мы заставили их вернуться в тюрьму. Я внимательно рассматриваю крошечные тельца, застывшие в камне. Рты тварей раскрыты в гневном вопле. Глаза смотрят сквозь меня. Если когда-нибудь они освободятся, не хотелось бы мне оказаться рядом. Но хотя они пугают меня, я заставляю себя прикоснуться к колонне. Пальцы ложатся на каменные крылышки какой-то феи, застывшей в полете. По телу пробегает дрожь, и я передвигаю руку. Теперь ладонь накрывает оскалившегося сатира, и сердце бьется быстрее. Меня охватывает смешанное чувство притяжения и отвращения. Я закрываю глаза и ощупываю шероховатые выпуклости и выемки. Губы, язык, зубы сатира. Мои пальцы, прижатые к камню, вздрагивают. Острый выступ разрезает кожу. Я вздрагиваю от боли. Капли крови стекают в расщелинку. У меня нет с собой носового платка, поэтому я сую палец в рот, ощущая острый, солоноватый вкус. Колона молчит, но я чувствую, что она полна угрозы. Ей не нравится моё прикосновение. Я передвигаю кресло поближе к болтливой, заботливой Бригит, чтобы оказаться как можно дальше от опасной красоты колонны. В 10 вечера наши веки тяжелеют. Тела стремятся к уютному теплу постелей, к забвению сна. И все мы, ученицы, ползём вверх по лестнице, к спальням. Фелисити подкрадывается ко мне сзади. «Половине двенадцатого. На обычном месте», — шепчет она. «Она даже не ждет, чтобы я кивнула. Она отдала приказ, и все на этом». В моей комнате мягко горят лампы. Энн спит, и её швейные ножницы лежат там же, где я видела их в последний раз. Они закрыты, но я знаю, что ножницы сделали свое дело, оставив отметины на внутренней стороне запястий Энн. Я знаю, что Энн нанесла себе новые раны, Шрама от которых скоро сольются с путаницей старых следов. Если бы я снова отыскала путь сферы, дорогу к магии, я смогла бы помочь Энн, но пока что я не в силах изменить ее судьбу. Я могу лишь гадать, сумеет ли она сама сделать это.